Глава 3. С арендой жилья все вышло не так просто, как мы предполагали. Нет, свободные апартаменты были в наличии, но владельцы чаще всего имели долгосрочные договоренности с торговцами и ремесленниками, которые приезжали в столицу по работе. Их можно было бы переубедить, ведь с нами они избежали бы простоев. Однако д е м и н и к был прав по поводу дискриминации. Жилье очень неохотно сдавали инкубам и сукубам, а вот людям не сдавали вообще. Хозяева на окраине пучили на Маринку глаза, подробно ее расспрашивали о всяких мелочах и жизни в человеческом мире, а затем на отрез отказывали. Никто из них не верил, что несущество приживется в Ахарне, да еще и найдет себе здесь стабильный заработок. Я была вроде как своей и почти привычной, но и мое слово пока не имело никакого веса. Всего лишь курсантка, как я могу гарантировать, что уже в следующем месяце мне будет чем платить. Стоило нам завести в о л ы н к у про обменный курс человека денег на синты, перед нами просто захлопывали дверь, за которой еще некоторое время слышалась громкая ругань. Они здесь такие консерваторы. Именно поэтому их общество остается традиционным, несмотря на парадоксальную близость к прогрессу. В центре столицы апартаменты сдавались роскошнее, владельцы были заметно вежливее, изговорчивее, но цены заламывали такие, что ни о какой экономии говорить не приходилось. Мы уже отчаялись, хотя пара предложений по сдаче комнат у нас оставалось. Но у Николаса не хотела жить Маринка, а у а г о мы обе. Утром подруга потащила меня пораньше. Она собиралась до лекции успеть посоветоваться с д е м е н и к о м Наивная, она все еще думала, что раз он взял ее в свой отряд, то обязан помогать решать личные проблемы. Интересно, когда до нее дойдет, что инкубу абсолютно плевать на состав команды, и он сам удивляется, почему человек все еще не отказался от абсурдного предложения. Но роль свою он отыгрывал пока идеально. А именно вышел из машины, внимательно выслушал ее чаяние и изобразил, что глубоко задумался. Даже не знаю, Марина, протянул он. Рейды я рано или поздно выбью, но пока мы курсанты сможем рассчитывать лишь на пару м а л а х и т о в ы х монеток. Этого ни на что не хватит. Надо подумать, как можно зарабатывать стабильно, но при этом не жертвовать учебой. Он всерьез, что ли, озаботился решением этого вопроса? Как правдоподобно сводят темные брови. Через пару секунд до меня запоздало дошло. Он не изображает заинтересованность. У него уже есть план. Я вскинула руки и нервно рассмеялась. Не. Когда подруга недоуменно уставилась на меня, пришлось для нее объяснить. Не слушай его, Марин. Господин Эйм. стояв трех метрах от управления сверхполиции, сейчас придумает восемнадцать способов выгодно обойти сверхзакон. У него целый склад забитый товарами, а самому их доставлять в Москву рискованно. У нее сразу взгляд потух, но Инкуб с веселым прищуром глянул на меня и фальшиво возмутился. Даже в голову подобное не пришло, Наташ. Я как раз о самых легальных способах и размышлял. Как-то обидно даже. Пойду я, пожалуй. Своего добился. Маринка схватила его за рукав и потребовала: "Говори уже, какие способы". Он п о д с о к а л языком и, будто нехотя, выдал первый вариант. Я слышал, как Наташа на тебя ворчала после того, как вы мою машину пригнали. Понял, что водить ты умеешь, правда опыта недостает. А в а х а р н е водители большая редкость, и мало кто из них не имеет других источников дохода. Гениально, выдохнула девушка, с обожанием глядя на него снизу. Мы ведь можем организовать какой-то аналог такси. А движение здесь далеко не московское, я точно справлюсь. Мне стало стыдно. Я так привыкла думать о нем плохо, что забываю отмечать его живой ум. А Витинкуб действительно соображает быстрее прочих местных. Маринка тоже воодушевилась. Так, командир, а где мне взять машину? Свою же ты мне не сдашь в аренду. Еще чего? Он улыбался ей ласково. Свою д о б ы т ь Где? Не поняла она. Ты машины на человека деньги покупал. В улыбке Инкуба появилось еще тысяча подтекстов. Да, точно. Покупал. Глянул на меня и все же продолжил мысль: покупаешь машину в Париже, ночью перегоняешь в Москву. Там есть умелцы, ь которые сделают фальшивые номера. Возвращаешь в Ахарну с огромными, от честности глазами сообщаешь, на какие шишит ы ее в Москве купила. За рубиновый синт какая-нибудь рисая тебе переделывает двигатель на магический, а еще за два. пакет документов. В такой покупке Мариночка самое главное, чтобы твоя машина по разным базам в угоне не числилась. Пару раз прокатывает, я проверял, но на поток ставить рисковано. н А ты лицо свежее, неподозрительное, глаза у тебя от природы честные, круглые. Стыдно мне быть перестала. Я закатила глаза, да и Маринка сразу поняла. Тяжело вздохнув. к а к тебя к сверхполицейской академии на пушечный выстрел подпустили. Вот-вот, согласилась я. Теперь понимаешь всю его суть. д е м е н и к у хватило наглости возмутиться. Но я ведь этим больше не занимаюсь. Но куда я опыт тодену? Под брюки спрячу. Так туда я другой опыт прячу, а этого для Марины не жалко. Убери уже из взгляда это осуждение, бесишь. Не могу убрать. Пробурчала я, осуждала, осуждаю и буду осуждать, потому что ты тоже бесишь. Но его взгляд снова потеплел и скользнул на мою шею. Да-да, Наташ, именно поэтому ты все еще носишь мой кулон от невыносимого раздражения. Уязвил. Я поспешила засунуть выглянувшую капельку под воротник, как обычно и насила, но ругаться вслух больше не хотела. Но я действительно пока не нашла в себе силы взять его подарок и вышвырнуть в мусорку. Как только это произойдет, так сразу и будет понятно, что болезнь отступила. Инкуп не стал смаковать мои чувства, он просто хотел заставить меня замолчать, чтобы продолжить. Но с арендой я точно могу помочь. Поместье у меня огромное, занимайте пару комнат, мы с Ариксом вас и не заметим. Мне деньги тоже не лишние, на учебу можем ездить вместе. Дешево, роскошно, но далеко. Решайте сами. Мы о с т о л б е н е л и Да Эйм и не настаивал. Поспешил войти в здание, пока остальные курсанты нашей группы не я в и л и с ь и не заинтересовались нашей болтовней. Пошагав за ним следом, мы с Маринкой успели обменяться мнениями. Ну уж нет, протянула я. Зато д е б е т с кредитом бьется. возразила Маринка. И в самом настоящем поместье лорда мне жить еще не доводилось. Тогда уж лучше у Николаса. Я все еще пыталась рассуждать. Николас нас даже монетки не возьмет, а это все-таки обязательство. д е м и н и к попросит ровно столько, за сколько сдают жилье при неудобном расположении. Она будто бы уже убедила себя и теперь пыталась доказать мне идеальность варианта. Марина, ну ты только представь, как мне сложно будет жить с ним рядом. Это чертова страсть и еще на год растянется. Я почти в з в ы л а о пощаде. Зато Кристина тебя именно там тронуть не сможет, парировала она. Ты ведь этого опасалась. А ты так уверена, что он защитит нас от своей невесты? Я рассмеялась. Однако подруга притормозила и с полной серьезностью кивнула. Уверена? Ты правда не видишь или не хочешь видеть, д е м и н н и к помогает нам всегда, если может. С тех пор, как я здесь, он ни разу не отмахнулся ни от одной моей просьбы. Да, советы он давал в своем репертуаре, но искренне пытался помочь. Я поначалу думала, что меня в отряд включили шутки ради, но он со своей стороны не оставил меня без поддержки. Теперь задумалась и я, медленно поднимаясь по лестнице на нужный этаж. Кажется, я действительно к Инкубу несправедлива. Когда-то я подслушала через птицу один разговор. В нем д е м и н и к признавался, что неосознанно защищает свой круг. В списке избранных тогда прозвучало имя Рисаи. А Маринке он отдал амулет прозрения без вопросов. Нельзя я отрицать, что любую ее проблему он не оставляет без ответа. Означают ли эти случаи, что мы теперь в его кругу? Члены н е ц е р к о в о г о шоу под названием Десятый отряд, а какого-то аналога стаи. У меня пока не получалось даже разлюбить мерзавца, однако в сто раз сложнее будет разлюбить мерзавца, когда он тебя выделяет из прочих и проявляет чудеса благородства. Я запнулась на следующей ступеньке. Так, стоп. Это не он ли меня недавно бросил возле ледника, прекрасно понимая, что я буду добираться до столицы полдня? увидел свою Кристиночку и обо мне тут же забыл, то есть Рисая в его кругу, Маринка по непонятной причине там же, а я сама по себе, я и тролль Агу пока не заслужили высокого расположения досточтимого милорда. Хоть свой одиннадцатый отряд собирай, честное слово, куда войдут только недооцененные обиженки. К сожалению, мне пришлось в этом убедиться слишком скоро, тем же днем. Магистр Веллис учил нас собирать целебные отвары. Это возможно сделать даже без магии, лишь тщательно следуя рецептуре. Вот только требовал этот процесс куда больше времени, чем тридцать секунд, за которые справилась р е с а я Мы с Маринкой очень старались, сосредоточенно высовывая языки и бегая от котелков к стеллажу с засушенными травами. Тролль не так шустро, но все же пытался. По крайней мере, он громко и по с л о г а м читал названия растений. Кристина тоже выполняла задание или, по меньшей мере, делала вид, что выполняет. д и м и н и к сидел на последней партии, и л е н и в о наблюдал за общей суетой, как будто его тема урока не касалась. Преподаватель очень подробно объяснил нам суть работы и вышел из аудитории, чтобы не раздражаться медлительностью. Он-то привык учить только ведьм и ведьмаков. Когда я уже в конце бросила щепотку последней травы, отвар вдруг зашипел и во все стороны рванула зеленым паром. Я закричала, хватаясь за лицо. Рядом со мной тотчас оказалась р и с а я которая встревоженно отвела мои ладони и провела беглый осмотр. Покажи глаза, а т а л и я Целы. Повезло. Кожа горит? Я закивала, поскольку боль была такой, будто мне всю голову кипятком о ш парила. Но жжение быстро проходило, а ведьма еще и успокоила. Это безопасно. Дня через три цвет сойдет. Сама виновата. Перепутала ингредиент. Я уже немного пришла в себя, поскольку боли не осталось. С трудом отвела взгляд от позеленевших ладоней и уставилась на суккуба. Ничего я не перепутала, заявила решительно. В этом не было сомнений. Я знала, что исход зависит от точности и перепроверяла несколько раз. Последнюю баночку я поставила примерно в середине работы, нашла на стенде и сразу отметила, что щепотка этой травы надо будет закончить. И пока бегала за остальными, кто-то, а для меня не было секретом, кто именно, запросто мог подменить. Но остальные ученики занимались своими делами. Они, как и я, не заметили, как ловкая Кристина сделала шаг к моему столу. Даже р и с а с и д е л а рядом со своим котелком и лениво помешивала отвар, дожидаясь, когда вернется в е л е с и поставит ей заслуженный высший бал. а г о сочувственно произнес: т а л и я дорогая, теперь ты похожа на зеленого гоблина. Ты и раньше красотой не б л и с т а л а а теперь мы тебя замучаемся замуж выдавать." На крик прибежал и преподаватель сделал тот же вывод, мол я перепутала рецептуру, за что и поплатилась. Доказывать свою правоту было бессмысленно, а выглядеть жалко еще сильнее мне не хотелось. Один д е м и н и к Эйм в этой же позе сидел за своим столом, изевал от скуки. Я бы руку на отсечение дала, что он как раз все видел, видел, но никогда об этом вслух не скажет. И даже если бы я выжгла глаза Он бы даже зевок не остановил. Побежала в туалетную комнату, ужаснулась отражению. Все мое лицо, часть светлых прядей и даже платье до самой груди были покрыты плотным зеленым цветом. Я выглядела как чудовище, больше смешное, чем страшное. Попыталась смыть, хотя Риса и с в е л и с о м успели предупредить, что это бесполезно. Краска сойдет сама примерно через три дня, и все это время мне придется позориться. сжала кулаки и не позволила себе раскисать. Возвращение леди Фор в мир живых не могло пройти для меня без болезненно. Она будет пить мою кровь, пока ей не надоест. Причем ныть и жаловаться не по мне. Сукуба о т ч и с л я т лишь в том случае, если Кристина сама попадется или нанесет моему здоровью серьезный вред. Сверхфизкультура прошла не лучше. Я не заметила подножки, полетела вперед нелепо, раскинув руки, и р а с п л а с т а л а с ь на м а т а х Но на этот раз подлость Кристины была замечена не только мною. Кристиночка милая, протянул тролль, ты такая неловкая. Рисая выразилась категоричнее. Милая Кристиночка, я ведь могу наколдовать, что целый день на прямых ногах ходить не сможешь. Думаешь, ты тут самая умная? Таня капли не смутилась, округлила небесно-голубые очи и прижала изящные пальцы к высокой груди. А разве нищенкам давали слово? Мир, конечно, изменился, но не настолько же. Разойдитесь по парам. Осек дальнейшую ругань магистр Леонд. Кристина, прекрати вспоминать о своем титуле. Вы здесь все курсанты, то есть равны. Знаешь, сколько лордов служат в сверхполиции? Думаешь, они гордятся этим, они своими подвигами? Кивни, если понятно. Красавица кивнула, еще и длинными ресницами потрепетать не забыла. И все отметили, что ругал он лишь в ы с о к о м е р и е а не подножку. Именно этот пункт преподаватель и пояснил. Талия, а ты будь внимательнее. Мы здесь учимся постоять за себя, а не ходить расхлябаными н лапшами. Кстати, твой кульбит. подсказал тему сегодняшнего урока. Будем учиться правильно группироваться при падении. За этот непростой день я уяснила две вещи. Кристина все же осторожничает. Она сама опасается перегнуть с пакостями, поскольку сразу же полетит прямо отсюда обратно под лед. А д и м и н и к по умолчанию будет на ее стороне. Он даже слова поперек не скажет. И если невесте хочется меня изводить, то он сделает вид, что не замечает. Я же ничего не могу противопоставить Кристине, даже моя сила на нее не подействует. Хотя. А знаешь, Деминик? Позвала я громко после занятия. Мы с м а р и н о й принимаем твое приглашение жить у тебя, так что едем вместе. Подруга, которая сама же меня уговаривала, н е в тему вставила. Не сегодня же, Наташа. У нас аренда до конца месяца оплачена. Есть время подумать. А мне еще с Николасом надо заранее обсудить. Он в любом случае будет ворчать, но я должна сделать вид, что не ставлю его перед свершившимся фактом. Я посмотрела на нее и обвела пальцем, показывая на свое лицо. Предлагаешь мне так по Москве ехать? Нет, в ближайшие три дня я на людях показываться не буду. А, ну да. Она была вынуждена согласиться. Я могу сгонять домой, привезу нам самое необходимое, но это только в том случае, если Дим за мной приедет, а то ведь наш комфорт меня пока не беспокоил. Я наслаждалась зрелищем. У Кристины скулы поползли вниз, ее безупречная улыбка померкла. К любимому она обращалась непривычным мурчанием, а злым криком. Дим, что эти выскочки несут? Я так и предполагала, что Сукубу это не понравится. Ей не понравилась бы любая помощь д е м и н и к а именно мне, но переезд в его поместье – это уже слишком. Но ну вот мне удалось в о т к н у т ь небольшую палочку в их безоблачную романтику. Однако сам и н к у ответил лениво, не подумав напрягаться из-за такой ерунды. Человек в ахарне – это нонсенс. Если даже я не буду помогать Мари не адаптироваться, то до всех быстро дойдет, что при создании отряда я просто пошутил. Кристина вскипела. Ну и помогай. Она сделала паузу, но все же выдавила имя. Марине. А эта мразь пусть хоть на улице живет, ей там и место. Они идут в комплекте. Неопределенно ответил Инкуб и направился к выходу, чтобы избежать дальнейших споров. Впервые я видела само совершенство с раскрасневшимися щеками. У Кристины буквально пар из ноздрей валил, когда она вопила ему в спину. То есть она меня взморозку а отправила, а ты ее в своем доме селишь, дорогой. А расскажи-ка еще раз, что я пропустила за эти гребаные три месяца? д е м и н и к договорился с Маринкой, что подхватит ее около восьми вечера возле портала. За это время она завершит все срочные дела, а заодно пообщается с ревнивым оборотнем. Потому поводу, что Кинкубам ревновать бессмысленно и смешно. Если он захочет ее соблазнить, то его не о с т а н о в я т расстояние. Надеюсь, что подруга как-нибудь иначе речь составит, а то Николас нас силой к себе притащит и п р и к у е т в своем доме наручниками, к а бы чего не вышло. К счастью, отказываться от своих слов господин Эйм не стал и повез пока меня одну в уже знакомые места, которые мне в собственном теле видеть еще не доводилось. Я запомнила путь и на всякий случай готовилась преодолевать его пешком. С таким гостеприимным хозяином такая необходимость запросто может возникнуть. На машине-то совсем недолго, а вот ногами часа два пилить не меньше. Я рассматривала округу, чтобы не глядеть на водителя, который н а п я л и л солнцезащитные очки и некоторое время помалкивал. Но потом все-таки не выдержал. Ты не могла удержаться, верно? Посмотрел на мое зеленое лицо, даже не ухмыльнулся уморительному виду и сам понял ответ. Верно. Ладно, признаем честно, у Кристины не самый легкий характер, но ты ведь тоже не плюшевая зайка, Наташ. Грызитесь хотя бы на словах, лишь бы друг друга не убили. Видишь эту улыбку на зеленых губах, Дим? Я снова напомнил ему о своей беде. Мы уже г р ы з е м с я не только на словах, а если бы она мне глаза повредила, не повредила бы. Произнес он уверенно. Кристина тебя ненавидит, но получить за тебя приговор точно не хочет, потому эти выпады они скорее о б и д н ы чем о п а с н ы Сам ты в это веришь? Не до конца, но надеюсь. Улыбнулся он, глядя на дорогу. Меня, разумеется, подобное утешить не могло. Мы уже сворачивали к поместью, когда я спросил еще об одной важной вещи. Вижу, как ты не хочешь с ней ссориться, но почему ты все еще не вписал Кристину в наш отряд? Все-таки боишься потерять Рисаю, или твоя невеста сама желанием не горит? Из-за тебя. Он удивил ответом. Я нахмурилась и п о д а л а с ь к нему ближе, чтобы п о д о ч к а м и р а смотреть с край глаза и по нему понять, издевается он или шутит. Он только покосился в мою сторону, никаких эмоций не выдав. В смысле из-за меня? Пришлось ответа требовать. Машина остановилась возле высоких ворот, вокруг царила зелень и полное безлюдье. д е м и н и к все же решил объяснить до того, как мы выйдем, хотя сильно приглушил тон. Даже в простых караулах всякое случается. Твоя природа когда-нибудь может спасти всем нам жизнь. На м а р и н у рисаю и Ага, можно положиться. Но стоит к р и с т и не узнать о твоей силе, тебе конец. По моей спине пробежал холодок. Ведь верно, такой к о з ы р ь стервы используют сразу же. Никакие уговоры не помогут. Очевидно, этот факт и заставляет Инкуба тянуть время. А у меня от благодарности снова поменялось мнение о нем на п о л я р н о противоположное. Подобное, как по расписанию, трижды в день происходит. Ты, ты действительно меня защищаешь, и эта защита весит намного больше, чем моя дорога от ледника до столицы. Спасибо, Дим. Он посмотрел на меня из-под лобия над коричневыми стеклами очков. Не благодари, Наташ. Я жду ответную услугу. Постарайся не отвечать Кристине той же монетой. Она выпустит пар на твой счет и когда-нибудь успокоится. Если же ты объявишь ей полномасштабную войну, то и она о границах забудет. Терпеть? воскликнула я весело. Терпеть? повторил таким тоном, будто вовсе не шутил. Во-первых, целее будешь? Во-вторых, не п р о в е р я ю чью сторону я в итоге займу. Когда вопрос встанет так, или ты, или она, тебе не понравится мой выбор. Но он однозначный. Он и не стал дожидаться ответа. Да я его пока и сама не знала. Необходимо подумать. Прозвучало так, как будто д е м и н и к у не безразлично, как и когда я окончу свои дни. И пусть он всегда выберет Кристину, но и на меня наплевать не может. Арикс вышел нас встречать, пребывая в полном удивлении. Знакомься, это Наташа. Ты можешь называть ее Талией. Представил меня его господин, о передив вопрос: а к ночи еще одну приблудную привезу. Готовить теперь придется на троих. Справишься? Слуга уже по имени меня узнал и оттого начал таращить глаза еще усернее. Не удержался от комментария: т а с а м а я милорд. Ваше сердце похитило болотное чудище? Не слишком ли экзотично? А он ловко подбирает слова, не хуже тролля. Я широко улыбнулась, понимая, как ужасающе сейчас это выглядит, и успокоила. Сердце Дима я уже на место вернула, потому не сердитесь. Рада познакомиться, а р и к с Кстати говоря, мы с м а р и н о й умеем готовить, да и по хозяйству поможем. Но старик отвел хмурый взгляд и пошагал обратно в дом, бурча под нос. Не пытайтесь мне понравиться, девочка, это невозможно. Он меня возненавидел с первого упоминания, ясно как день, и точно не ожидал, что ему ж е придется меня привечать.